Глава шестая «Одолжи мне свое ружье, Олмейер!» — попросил Вильямс, сидя по другую сторону стола с неубранными остатками трапезы, освещаемого чадящей лампой. «Я решил, когда сегодня ночью взойдет луна, сделать засаду на оленя». Олмейер, сидевший за столом боком, отодвинув локтем грязные тарелки, уткнув подбородок в грудь и вытянув вперед ноги, Внимательно посмотрел на носки своих соломенных шлёпок и отрывисто рассмеялся. «Можно обойтись без гадких усмешек и попросту сказать «да» или «нет», — с лёгким раздражением заметил Вильямс. «Поверь я хоть одному твоему слову, так бы и сделал», — произнёс Улмейер ровным тоном, медленно, с расстановкой. Словно роняя слова на пол одно за другим. А так, что толку? Ты ведь знаешь, где ружьё. Мог бы сам решить, брать его или нет. Ружьё, олень, вздор. Засада, ну да. Ты на газель хочешь засаду устроить, милый мой гостенёк? Такую дичь ловят на золотые браслеты и шёлковые соронги, мой великий охотник а их за спасибо не купишь, это я тебе обещаю. Целыми днями пропадаешь у туземцев. Хороший помощничек выискался. Тебе следовало бы поменьше пить, Улмейр, — сказал Вильямс, пряча бешенство под наигранным спокойствием. Ты сразу голову теряешь. Никогда не умел пить, насколько я помню по Макасару, а выпить любишь. Хочу и пью. Огрызнулся Олмейер, быстро подняв голову и метнув на Вильямса злобный взгляд. Два представителя высшей расы ещё минуту буравили друг друга взглядом. Потом, как по заранее условленной команде, одновременно отвернулись и поднялись. Олмейер сбросил шлёпанцы и завалился в гамак, подвешенный между двумя столбами веранды, для того чтобы ловить в разгар засушливого сезона хотя бы слабый ветерок. Вильямс нерешительно постоял у стола, молча спустился по ступеням и пересек двор в направлении небольшого деревянного причала, где на приколе, дёргая за короткую привязь и стукаясь бортами на речное стремнение, Качались несколько маленьких каное и больших вельботов. Вильямс спрыгнул в самое маленькое каное, неуклюже поймал равновесие, отцепил ротанговый фолинь и с излишней силой оттолкнулся от пристани, отчего сам чуть не опрокинулся в воду. К тому времени, когда он снова обрел равновесие, лодку отнесло вниз на добрых 50 ярдов. Вильямс. Встал по колено и мощными грибками весла повёл каноэ против течения. Олмейер сел в гамаке. Взявшись руками за ступни ног и приоткрыв рот, шарил взглядом по реке, пока не увидел смутное очертание человека в лодке с трудом грибущего мимо пристани. — Я так и знал, что ты не усидишь! — крикнул Олмейер. Что, и ружьё не взял? Эй! Опустившись после такого усилия в гамак, Олмейер лежал и посмеивался, пока его не сморил сон. На реке Вильямс, устремив взгляд прямо перед собой, махал веслом налево и направо, не отреагировав на едва слышный окрик. С тех пор, как Лингард высадил Вильямса в Самбири и поспешно отбыл, оставив его на попечение Олмейера, прошло три месяца — Двое белых мужчин не поладили с самого начала. Олмейер, помня то время, когда они оба служили у Хедига и занимавший более высокое положение Вильямс, относился к нему с оскорбительным пренебрежением, испытывал к гостю сильную неприязнь. Олмейер также ревновал к знакам внимания, оказываемым Вильямсу Лингардом, Уолмейер женился на малайской девушке, которую старый моряк удочерил в характерном порыве безрассудной доброты. Семейная жизнь пары не клеилась, поэтому Уолмейер рассчитывал получить компенсацию за несчастливый брак из глубоких карманов Лингарда. Появление новенького, похоже, пользовавшегося у капитана чем-то вроде протекции, вызвало у Уолмейера... Немалое беспокойство, только усилившееся от того, что старый моряк не соизволил познакомить мужа приемной дочери с биографией Вильямса или хотя бы поделиться с ним соображениями о будущей судьбе новоприбывшего. Проникшись с первой же минуты недоверием к Вильямсу, Олмейер осаживал попытки юноши помогать ему в торговых сделках, а когда тот умыл руки — Вопреки логике, стал попрекать его равнодушным отношениям к делу. От холодной сдержанности их отношения перешли к молчаливому недружелюбию, а потом и к откровенной вражде. Оба страстно желали возвращения Лингарда и прекращения положения, становившегося несноснее день ото дня. Время текло медленно. Вильямс каждое утро встречал рассвет с унылой мыслью, наступят ли сегодня хоть какие-то изменения в смертельной скуке его существования. Он тосковал по деятельной жизни, торговым сделкам. Теперь они казались далеким, безвозвратно утерянным прошлым, погребенным под руинами прежнего успеха, без единого шанса на возвращение. Он потерянно слонялся по двору Уолмейера, наблюдая за ним издали равнодушным взглядом. Из каноэ из глубинных районов разгружали у маленького причала Рингард и Когута перчу или Ротанг, брали на борт рис или европейские товары. Несмотря на приличную величину принадлежавшего Уолмейеру участка, Вильямсу было тесно среди аккуратных изгородей. Привыкший за долгие годы считать себя незаменимым, он, видя холодную враждебность в глазах единственного белого человека в здешнем варварском краю, теперь ощущал горечь и лютую злость от безжалостного осознания собственной ненужности. Вильямс скрипел зубами от мыслей, о потерянных днях и о жизни, бесполезно пропадающей в вынужденной компании с этим желчным, мнительным тупицей. Он слышал, упрек своему бездействию в журчании реки, в никогда не утихающем шепоте великой лесной чащи. Все вокруг шевелилось, двигалось, куда-то спешило, земля под ногами, небо над головой. Дикарии и те старались, пыжились, упирались, работали, чтобы продлить свое жалкое существование, но они жили, жили, и только он один, казалось, застыл вне круговорота мироздания в безнадежном ступоре, терзающем душу негодованием и жгучим сожалением. Вильямс завел привычку бродить по поселку. До своего расцвета Самбир зародился и влачил молодое существование в болоте и вонючей грязи. Дома толпились у реки, и, словно желая покинуть нездоровый берег, нахально лезли в воду, выбрасывая вперёд узкий ряд бамбуковых мостков на высоких сваях, между которыми никогда не смолкало тихое бормотание водоворотов. Через весь посёлок была проложена Одна единственная тропа, идущая за домами вдоль цепочки круглых чёрных пятен, указывающих местоположение семейных костров. С противоположной стороны к тропе подступал девственный лес, словно предлагая прохожему разгадать мрачную загадку своих дебрей. Коварный вызов никто не спешил принять. Вялые попытки расчистить лес случались редко. Берег был низкий, Река, отступая после ежегодного паводка, оставляла постепенно высыхавшие лужи грязи, в которых в дневную жару с наслаждением ворочались завезённые бутийскими поселенцами буйволы. Когда Вильямс проходил по тропе, праздные мужчины, лёжа в тени домов, смотрели на него с ленивым любопытством — Женщины, хлопотавшие у костров, бросали удивленные робкие взгляды, а дети, мельком глянув, с криками убегали, напуганные появлением белого человека с покрасневшим лицом. Проявления детского отвращения и страха вызывали у Вильямса острое чувство нелепой уязвленности. Во время своих прогулок по жалким просекам он стремился обрести какое-никакое одиночество. Но даже буйволы, завидев его, встревоженно фыркали и шумно выбирались из прохладной жидкой грязи. Сбившись в кучу, они провожали дикими глазами незнакомца, пытавшегося бочком пройти мимо них к лесу. Однажды из-за какого-то неосторожного резкого движения Вильямса все стадо буйволов бросилось через тропу, растоптало костры, разогнала визжащих женщин, оставив после себя черепки разбитых горшков и затоптанный в грязь рис, разбросала в стороны детей и побудила устремиться в погоню горластых, разгневанных вооружённых палками. Простодушный виновник переполоха, сгорая от стыда, поспешно бежал от злых взглядов и недовольных восклицаний под защиту Кампонга Олмейра. После этого он больше не заглядывал в посёлок. Некоторое время спустя, не в силах более выносить вынужденное заточение, Вильямс взял одно из многих принадлежавших Олмейру каноэ и переправился через главный рукав Пантая в поисках уединённого места, где можно было бы скоротать уныние и скуку. Он проплыл в утлом судёнышке мимо стены непролазной зелени, удерживая лодку в стоячей воде рядом с берегом, где разлапистые пальмы Ни, будто в презрительном снисхождении к непрекаянному изгнаннику, покачивали у него над головой широкими листьями. Тут и сям он замечал признаки прорубленных в чещебе троп, и, не желая, чтобы его увидели посреди оживлённой реки, приставал к берегу и шёл по узкой извилистой тропинке с тем лишь, чтобы обнаружить, что она никуда не ведёт и внезапно упирается в колючие заросли. Вильямс, испытывая беспочвенное чувство разочарования и досады, медленно возвращался к лодке, придавленной горячим запахом земли, сырости и разложения. Казалось, что лес старается безжалостно отогнать его назад, к сверкающей солнечными блёстками реке. Он снова грёб уставшими руками и находил новую вырубку, заканчивавшуюся новым обманом. Когда Вильямс доплыл до места, где к реке спускался по леса Траджи, Нипа с их шуршащими листами расступились, освободив пространство на берегу для крупных деревьев, высоких, крепких, безразличных в абсолютной прочности своего бытия, длящегося веками, как коротенькой, мимолетной жизни человечка, мучительно пытавшегося найти в их тени убежище от нескончаемых мыслей о собственном позоре. Между гладкими стволами, прежде чем окончательно спрыгнуть с крутого обрыва в быструю реку, петлял чистый ручей, Здесь тоже нашлась тропа, на этот расхоженная. Вильямс причалил и, следуя ее причудливым изгибам, вскоре вышел на довольно хорошо расчищенную поляну, где, пробиваясь сквозь ветки и листву, на ручей затейливыми кружевами падал солнечный свет. Поверхность воды в извилине ручья сверкала, словно забытая в высокой пушистой траве сабля. Однако дальше тропа опять сужалась и вела через густой подлесок. Сделав первый поворот, Вильям заметил, как мелькнуло что-то белое и что-то цветное, золотую вспышку, как будто в тени заблудился луч солнца и вдобавок нечто тёмное, темнее самой непроходимой лесной чащобы. Он в удивление остановился. Ему послышались лёгкие шаги, которые удалялись, пока окончательно не замерли. Вильямс осмотрелся по сторонам. Трава на берегу ручья подрагивала, дорожка серебристо-серых метелок, ведущая от ручья к началу зарослей, еще колебалась. А ветра-то нет. Значит, здесь кто-то прошел. Вильямс задумчиво наблюдал, как утихает волнение, и высокая трава снова застывает в оцепенении, млея в горячем неподвижном воздухе. Подгоняемый внезапно пробудившимся любопытством, он двинулся по узкой тропинке меж кустов. За очередным поворотом впереди опять мелькнул цветной лоскут и чёрные женские волосы. Вильямс прибавил шагу и вскоре нагнал предмет своего интереса. Женщина с двумя бамбуковыми сосудами до краёв наполненными водой услышала шаги за спиной, остановилась опустила свою ношу на землю и в полоборота взглянула на преследователя. Вильямс тоже на минуту замер, затем уверенно двинулся вперёд. Женщина отступила в сторону, освобождая дорогу. Вильямс смотрел прямо перед собой, однако каждая подробность её высокой стройной фигуры почти бессознательно врезалась в его память. Когда он поравнялся с ней, Женщина слегка откинула назад голову и непринуждённым жестом сильной круглой руки перебросила из-за плеча прядь распущенных чёрных волос, прикрыв ей нижнюю часть лица. Через мгновение Вильямс прошёл мимо незнакомки на деревянных ногах, точно в трансе. Он услышал частое дыхание, почувствовал на себе брошенный из-под полу прикрытых век взгляд. Этот взгляд тронул его ум и сердце, подействовал на него как громкий окрик, как безмолвное пронзительное озарение. По инерции он прошёл мимо незнакомки, но потом неведомая сила, порождённая смесью удивления, любопытства и вожделения, заставила его немедленно обернуться. Женщина уже подхватила сосуды с водой, намереваясь продолжить путь. Резкое движение вынудило ее остановиться после первого же шага. Она стояла прямая, гибкая, настороженная, готовая, как показывала легкая напряженность ее позы, немедленно обратиться в бегство. Ветви деревьев сходились в вышине в прозрачном мерцании зеленого тумана. Сквозь него проникали и каскадом падали на голову женщины жёлтые солнечные лучи, сверкали на чёрных распущенных волосах, переливались, как жидкий металл, на лице, тонули, превратившись в исчезающие искорки в строгой глубине её глаз, теперь широко раскрытых, с увеличенными зрачками, смотревших в упор на преградившего ей путь мужчину. Вильям смотрел в ответ. Заворожённый обаянием с примесью невосполнимой утраты и щекоткой предвкушения, что начинается с ласкового прикосновения, а заканчивается ударом, внезапным уколом шевельнувшегося в сердце нового чувства, резким всплеском дремлющих эмоций, вдруг пробуждающим новые надежды, новые страхи, новые желания и стремление убежать от себя прежнего. Женщина сделала шаг вперёд и снова остановилась. Между стволами деревьев подул слабый ветер. В воображение Вильямса он был вызван движением её фигуры. Окатил его тело волной горячего воздуха, словно факелом опалил лицо. Вильямс сделал прерывистый вдох, точно готовящийся броситься в атаку солдат или как любовник, заключающий в объятия свою любимую, Вдох, придающий смелости перед лицом смерти или в пучине страсти. Кто она? Откуда? Вильямс с недоумением оторвал взгляд от женского лица и посмотрел на сомкнутые ряды деревьев, высоких, безмолвных, прямых, словно с затаённым дыханием наблюдавших за его действиями. Могучая жизненная сила тропиков — требовавшая солнечного света, но предпочитавшая сумрак, сбивала с толку, вызывала отторжение, почти пугала. Внешне сплошное изящество красок и форм, блеск, улыбка, а в действительности цветение смерти — загадка, сулящая красоту и радость, но таящая в себе лишь яд и разложение. Прежде его пугало смутное предчувствие опасности — Однако теперь, посмотрев на этот мир новыми глазами, он как будто сумел проникнуть сквозь фантастическую завесу листьев и лиан, заглянуть за могучие стволы, преодолеть грозный полумрак, ему открылась тайна — волшебная, покорная и прекрасная. Фильмс перевел взгляд на женщину. В потоке пестрого света — Она предстала перед ним с неуловимой отчетливостью сновидения. Перед ним как будто стояла фея этого загадочного лесного края, выступившая из-за прозрачного, сотканного из солнечных лучей и теней занавеса. Незнакомка подошла чуть ближе. Ее приближение вызывало у Вильямса странную нетерпеливость. В его голове мелькали путанные, корявые, бесформенные, оглушительные мысли. Не узнавая собственного голоса, он произнёс «Кто ты?» «Я?» — дочь слепого Омара, — отвечала женщина тихим, но твёрдым голосом. «А вы?» — прибавила она чуть громче. «Белый торговец? Великий человек в здешних краях?» «Да». — ответил Вильям с неимоверным усилием, выдерживая её взгляд. — Да, я белый. И добавил, словно о ком-то другом, «Мои люди прогнали меня». Женщина слушалась с серьёзным видом. Прикрытое спутанными волосами лицо казалось ликом золотой статуи с глазами живого человека. Тяжёлые веки опустились чуть ниже, Из-под длинных ресниц вбок метнулся взгляд, жесткий, острый, узкий, как блеск стального клинка. Губы сжались в твердую изящную дугу, однако расширенные ноздри, гордая осанка и слегка повернутая голова создавали впечатление дикой гневной строптивости. По лицу Вильямса пробежала тень. Он зажал рот рукой, словно стремясь не выпустить наружу слова, готовые слететь с губ в стремительном порыве, как продолжение властной мысли, проникшей из сердца в мозг, которую высказывают перед лицом сомнений, опасности, страха и самой гибели. «Ты прекрасна!» — прошептал он. Женщина окинула взглядом. Одним быстрым взмахом ресниц загорелое лицо Вильямса, широкие плечи, высокую, прямую, застывшую без движения фигуру, опустила глаза на тропинку у него под ногами и улыбнулась. Улыбка озарила строгую красоту её лица. Так первый хрупкий слабый луч солнца пробивается ранним пасмурным утром сквозь хмурые облака объявляя о приближении восхода и грозы.